Глава 17. Джимми почти бегал по кабинету, временами подпрыгивая от возбуждения. Глаза его горели почти буквально, и даже воздух рядом с ним порой начинал дрожать, как над раскаленной жаровней. «Это идеальное убийство!» «Не эту фразу я хотел услышать!» Ричард в пику взвинченному хозяину сидел на стуле практически неподвижно. Лишь взгляд его неотрывно следовал за перемещающимся начальником тайной службы. Они находились в знакомом кабинете, который на этот раз обнаружился буквально в трех шагах от апартаментов приятелей. причем расположен кабинет был так, что вход в него оказался на стене, за которой вообще-то было другое помещение. Впрочем, на подобные мелочи никто внимания не обратил, особенно в свете текущих событий. «Нет уж, Ричард, дорогой мой, сами посудите». «Для начала состав яда. Без вкуса, без запаха. причем обратите внимание, чистая химия. Вещество никак не взаимодействует с магической основой вина. Жаль, что ничего больше про него выяснить не удалось», — Огорченно закончил мальчик. Ричард почти окончательно закаменел лицом. «И это тоже не то, что я хотел бы услышать», — повторил он свою фразу. «Про вашу контору ходят слухи, что вы тут едва ли не всемогущи. Увы!» Если бы мы были всемогущими, что бы вы тут делали?» Хозяин кабинета остановился, устало махнул рукой и уселся на край стола. Покосился на собеседника и продолжил. «Яд полностью распадается в организме, а также в вине под действием воздуха. Мы точно можем сказать лишь одно. Он был, а теперь вот нет». Джимми хмыкнул над невольным каламбуром. Ричард поморщился. «Не разделяю вашего веселья». «У вас вообще хоть что-то есть, помимо восхищения качествами яда?» Голос Гринривера звучал монотонно и глухо. «Будь здесь Рэй Салих, он бы сказал, что его наниматель близок к нервному срыву». Но Саллих лежал в холодильнике под усиленной охраной. И сказать уже ничего не мог. Джимми же не настолько хорошо знал графёныша. «Кое-что есть. Например, четкий вывод. Убить хотели именно мистера Салиха. «Удивительный глубинный вывод». Ядом в голосе Гринривера можно было отравить всю городскую систему водоснабжения. «Позвольте выразить моё восхищение. Я даже готов зааплодировать. Клянусь. А вот клясться не нужно. Давайте без этого». Ричард не успел заметить движение. Просто мальчик вдруг оказался рядом с ним и прижал тонкий палец к его губам. Убить хотели мистера Салиха. Подобрали такой яд, который бы он не смог различить на запах и на вкус. Убийца хорошо знал, что обоняние и вкус у мистера Салиха намного превосходят по остроте человеческие. А Ведь это, заметим, указано только в его личном деле. Доступ к которому даже мне получить непросто. Улавливаете мою мысль. А еще этот нехороший человек очень хорошо знает, как именно мистер Салих привык пить. Большими дозами. Я прав? Я прав. И в результате он гарантированно выпил нужное количество отравы. Ричард, вы меня внимательно слушаете? Ричард у которого от прикосновения мальчишеского пальца занемели язык и нижняя челюсть, только кивнул. «Отлично! Отлично!» «Итак, что мы знаем об убийце?» «Что он, как минимум, не раз выпивал с вами, либо наблюдал этот процесс, находясь неподалеку. «Вторая деталь. Он имел возможность лично убедиться в аномальной остроте обоняния мистера Салиха. «Рекомендую вспомнить, где и когда Рэй это демонстрировал на публике». «Насчёт вкуса хотите спросить?» А вот это интереснее. Совсем недавно наши ученые выяснили, что вкус и обоняние взаимосвязаны. Так что я бы добавил к портрету убийцы такой штришок. Он весьма внимательно следит за достижениями науки». Джимми снова уселся на стол напротив Ричарда и принялся болтать ногами. Однако на лице его не осталось ни грани мальчишества. Оно было серьезно и сосредоточено. «Теперь насчет бутылки. Это самый очевидный след, но он тупиковый». Это номерная бутылка из погреба императорской семьи. И ее могли взять всего несколько человек в мире. Ричард вскинул голову, и его глаза полыхнули ненавистью. Джимми погрозил пальчиком. А, не так нервно, друг мой. Иначе я убью вас прямо тут, сугубо в рамках своих служебных обязанностей. А потом буду вынужден заключить вас в изолированную камеру. Со всеми предосторожностями, учитывающими ваши атрибуты. И из этой камеры вы попадете в павильон молчания. «Где вас казнят, тем самым избавив мир в общем и меня лично от головной боли?» «Ричард, подумайте трезво. Зачем его величеству такие сложности? Если бы он желал смерти мистера Салиха, он бы просто попросил его умереть. Вы понимаете мои доводы?» Ричард снова кивнул. Джимми пристально уставился ему в глаза и продолжил. «Я достоверно выяснил. В ближайшие несколько месяцев из императорского хранилища не пропадало ни одной бутылки». Поскольку они все номерные, отследить их движение не так уж сложно. Тем более речь о единственном сорте вина. Так вот, все бутылки меллер да изъятые за последние полгода, либо выпиты, либо находятся в известных местах. А та, которая досталась вам, выдана более сотни лет назад племяннику тогдашнего императора, казненному через два года за попытку переворота. Бутылки в его вещах не нашли. Именно поэтому я назвал данный след «тупиковым». Ричард, подумав, еще раз медленно кивнул. Затем медленно поднял взгляд. Джимми усмехнулся. «Ну да, конечно. Сейчас вы заподозрили мелягу Ульриха. Я прав?» Гринриверу уже надоело кивать, но говорить ему пока не разрешили. «Идея богатая, но тоже дурацкая», сказал Джимми. «Подумайте немного и сами поймете. Ульрих еще меньше заинтересован в смерти мистера Салиха, и уж точно захотел он убрать Рея, тот просто бы исчез». Настолько безследно, что даже я не сумел бы отыскать концов. Джимми спрыгнул со стола и направился к своему креслу, уселся в него, поерзал и воздел указывающий перст к потолку. В общем, как я и говорил, у нас есть идеальное преступление, идеальный яд, идеальный ложный след. Признаюсь, меня глубоко оскорбляет, что это произошло на моей территории, но не отдать должное профессионализму убийцы, я не могу. Реальных подозреваемых никаких, увы. «А мотив? У кого был мотив?» К Ричарду вернулась речь. «С этим проблема. Большая». Джимми вздохнул. И взял со стола стандартный лист пищи бумаги. «Вот список. Можете ознакомиться». Гринривер взял протянутую бумагу и с оторопью взглянул на нумерацию. Гримаса удивления сменила печать злобы на лице молодого человека. «Да тут полсотни имен. «Да, вы многим перешли дорогу». Это те, кто так или иначе собирался, планировал или обсуждал возможную смерть мистера Салиха, три дюжины аристократов, которые поставили деньги на вашу смерть, родственники покойного министра и его помощников, две секты, которые очень не рады появлению паладинов света. И тут еще не указаны разведки противника. Так что, собственно, имен раз Эдак в пять больше. Я могу принять участие в расследовании? У меня есть средства и связи. Ричард поднялся из кресла похвальное рвение. Но я вас попрошу на какое-то время воздержаться от любых действий. Вы можете помешать нашему расследованию. Убийца мистера Салиха не просто совершил преступление. Он плюнул в лицо всей тайной канцелярии. На лицо тайной канцелярии не просто плюют. Судя по последним событиям, на него опорожняют кишечник все, кому не лень». Ричард встал презрительно улыбаясь. «Сэр Ричард, вы забываетесь». Части имею». Графёнуш покинул кабинет, громко хлопнув дверью. Шеф тайной службы мрачно уставился на дверь, остекленевшим взором. «Болван ты все таки Ричард Гринривер! Прямо-таки эталонный! И что в тебе, Уллерих, нашел? И список, разумеется, забрал с собой!» Джимми побарабанил пальцами по столу. «Хотя... так даже лучше». «Пьянствуете?» Герцог Штормхолл вошел в покои Гринривера без стука. «Пытаюсь. Получается так себе». Ричард скривился и пнул пустую бутылку. «Не берет. понимающий ухмыльнулся мужчина и рухнул в кресло, уронив на спинке измятый пиджак канареечного цвета. Кстати, брюки и жилет на графёныши были явно из комплекта с пиджаком. «Увы!» — Ричард сверлил взглядом стену, не оборачиваясь к собеседнику. Такова жизнь, мой юный друг. Мне тоже доводилось терять друзей. И... Герцог, давайте проясним пару моментов. Мистер Салих не был мне другом. Он был моим сотрудником, душехранителем. Он был моей вещью, черт подери. И эту вещь сломали. В голосе Гринривера звучала тоска. И вы переживаете, что кто-то испортил вашу вещь? Да. То есть нет, я... Ричард поймал внимательные и полный понимания взгляд собеседника. осекся. «Давайте лучше выпьем». «Это мы всегда пожалуйста», — хмыкнул Штормхолл. После чего начал поиски полной бутылки, что удалось не сразу. «За что будем пить?» «За возмездие. Чтобы оно настигло всех». Ричард поднялся с кресла и его повело. На ногах молодой человек удержался с большим трудом. После чего принялся хлестать спиртное прямо из горла бутылки. Если бы Гринривер спросили, что он пьет, ему бы пришлось изучать этикетку. Вкуса он не чувствовал. Славный тост, мистеру Салиху бы он. Нет, больше рея Салиха. Этот ублюдок мертв, грубейший непрофессионализм с его стороны. Больше не упоминайте это имя в моем присутствии. Ричард снова приложился к бутылке. Хм, тож сойдет за тост. Герцог поддержал алкогольный порыв собеседника. «И все же, что вы намерены делать дальше? Сейчас я планирую пьянствовать. Когда я выпью достаточно, покину эту комнату и найду себе неприятности. Позвольте уточнить, кому вы найдете эти неприятности? Мы ведь оба понимаем, что лично вам ничего особо плохого не грозит. К сожалению, на этот вопрос я не могу ответить». Лицо Гринривера осветила едва заметная улыбка. Штормхолл улыбнулся в ответ. «Позволю себе дать вам совет, Ричард, на правах старшего приятеля. В минуты душевных потрясений найдите то, что дарит вам радость, и занимайтесь этим делом, покуда внутри все не перестанет болеть. Я, например, беру лодку и выхожу в море. Если же судьба заносит меня в те края, где моря нет, то седлаю самого злого скакуна в конюшне и еду в поле, побыть наедине с небом». Молодой человек отрицательно покачал головой. «Боюсь, не выйдет. Мне такой рецепт не годится». «Бросьте», — отмахнулся герцог. «У каждого человека есть источник, что дарит ему силы. Ну вот что вы любите делать? Смелее, смелее. Даже если это что-то не слишком соответствующее вашему статусу. Так мне, честно говоря, плевать. Я искренне хочу помочь вам». «Но...» «Не мнитесь. Что там у вас?» «Бордель? Скачки? Азартные игры? Стрельба? Может, коллекционируете марки или лошадей?» «Право слово, мне так неловко!» Ричард даже покраснел, что казалось невозможным. «Не смущайтесь, мой юный друг. Даю слово, я сохраню вашу тайну». В отличие от Гринривера, герцог довольно быстро начал пьянеть. Будь Ричард потрезвее, он бы наверняка обратил на это внимание. И задумался. А почему бы это в предыдущее застолье, Штормхол легко держался наравне с ним и Рэем? Однако граффенош оказался не только в дребезге пьян, но и преизрядно смущен. Понимаете, я... Я очень люблю убивать. Так бы и занимался этим каждый день, честно ответил он. Штормхол поперхнулся на вдохе и закашлялся. Но вы действительно считаете, что это хорошая идея? Речь молодого человека стала торопливой и избивчивой. Нет, безусловно, меня это развлечет, но мой душехранитель бы не одобрил жестокости ради жестокости. Он свято уверен, что для убийства нужен повод. Он говорил, что нельзя обезличивать жертву, что я должен хотеть убить конкретного человека, а не человека вообще. Но к черту! К тому же больше никто не сможет мне проломить голову. Ричард выпрямился явно воодушевленный открывающимися перспективами. «Сар Кристофер, не подскажете, где тут ближайший бордель из тех, что подешевле? Еще лучше приют для беспризорников. Их много, и все равно их никто не считает». Штормхолл попытался запить кашель вином, и зря он это сделал. В результате он поперхнулся уже жидкостью и начал всерьез задыхаться. Ричард ничего этого не замечал. Или делал вид, что не замечает. «Да, это совершенно точно отличная идея». Выражаю вам свою глубочайшую признательность, сэр Кристофер. Молодой человек ответил поклон кашляющему гостю. Иногда следует изведать все границы своей души, чтобы вернуть себе душевный покой. Герцог, чей кашель прошел мгновенно, со свистом вдохнул воздух и рухнул в кресло. Да, именно так. Начну с борделя. Потом приют, потом богадельня. Как раз стемнеет, беспризорники не сразу начнут разбегаться. Сэр Кристофер, не желаете ли ко мне присоединиться? Я бы не отказался от компании понимающего человека». Ричард выглядел трезвым, абсолютно трезвым. И это категорически не нравилось Штормхоллу. Только что графёныш и лыка вязал с трудом. Такие резкие и быстрые перемены редко бывают к добру. А тут им даже и не пахло. «Боги! Ричард, вы рехнулись?» Герцог выглядел так, будто его воткнули шилом в печень. Гринривер повернулся к собеседнику, и на его лице медленно отобразилась работа мысли. Хм, да, пожалуй, я погорячился. С борделем и приютом это излишне нагло. Могут возникнуть проблемы с законом». Ричард согласно покивал своим мыслям. «Надо придумать что-то другое». Графёныш застыл, напоминая памятник самому себе и мыслительной деятельности одновременно. Блуждающий его взгляд уперся в лежащий на полу лист пищи бумаги. Ричард медленно наклонился и подобрал лист. Выпрямился. Начал читать. И заорал весенним павлином. «Точно! У меня же есть настоящая индульгенция! Лицензия на отстрел уток! Герцог, скажите, я выгляжу достаточно скорбящим?» Штормхолл пристально посмотрел на своего собеседника. селись понять. Действительно ли Гринривер тронулся умом? Или же просто испытывает нервы собеседника на прочность? Вполне. Герцог решил таки подыграть. Ответ этот Ричард, если и услышал, то вряд ли осознал. Он увлеченно копался под кроватью, задрав тощий зад к потолку и бормоча. Индолигенция. Главное, чтобы они не разбежались! Чёрт, да где же он? Точно же, помню, под эту кровать кидал! Есть, нашел. Крафёныш выпрямился, сияя счастливой улыбкой ребенка, получившего долгожданный подарок на именины. В руках он сжимал однозначно боевой топор с небольшим полукруглым лезвием. Обычно такими бились абордажные команды приватиров. Правда, исходно оружие было парным. «Ну что же, тогда мне пора успокаивать нервы». Сэр Кристофер, вы не одолжите мне на время свою карету?» «Да». «Ричард, вы уверены э, в своих поступках?» «Более чем». Гринривер нежно огладил топорище. «Клянусь, это будет весело». Первостихия приняла клятву сияющего графеныша. Солнечные зайчики закрутились вихрем и опали. Герцог не придумал ничего лучше, как основательно приложиться к бутылке. Ричард аккуратно сложил листок пополам, затем снова развернул его, несколько раз перечитал первую строку, и, бережно сложив, упрятал бумагу в карман жилета. «Итак, барон Артазан. Проиграл загородное поместье и конюшню племенных лошадей. Отлично, отлично. Думаю, кроме городского дома быть ему сейчас просто негде. Вперед, Ричард Гринривер! Счастье ждет тебя!» Пару секунд спустя в комнате остался лишь герцог Штормхолл. В окружении пустых бутылок и в компании Початой, которую он явно вознамерился... Опустошить в одиночку. Черная карета, запряженная тремя воронными конями, подъехала к трехэтажному дому на улице 5 легиона. Район этот был довольно зажиточный, заселенный дворянами средней руки, богатыми промышленниками и купцами. Строились тут больше вверх, чем вширь. Земли было мало, и стоила она как бы не дороже жилья. Поэтому улица Пятого Легиона шириной едва позволяла разъехаться двум каретам, а ограды домов — вместить эти две кареты во внутреннем дворике. Так что происходящее было видно и слышно большинству баронских соседей. «Чем могу служить?» Дворецкий испуганно взглянул на визитера. Ричард, обряженный в костюм канареечного цвета, в высоком цилиндре той же масти и с топором на плече радостно улыбнулся. Сделал он это совершенно по поплебейски демонстрируя все зубы оптом. «Барон, у себя?» Ричард был сама вежливость. Черная карета с мертвым возницей за спиной эту вежливость эффектно оттеняли, как и топор. «Да, да, да. Как вас э, представить? Сэр Ричард Гринривер с частным визитом. О -о -о Ожидайте, я м -м минутку Дворецкий проникался харизмой гостя и стремительно бледнел. «О, не стоит беспокоиться. Я пройду строго за вами. Ведите». Дворецкий развернулся на месте и на негнущихся ногах пошёл вглубь дома, не оборачиваясь. Кабинет обедневшего барона располагался на втором этаже. «Сэр, к вам с визитом, сэр Ричард Грин-Ривер!» Голос Дворецкого дал петуха и сорвался на виск. барон Артазан поднял голову и удивленно уставился на слугу, что вошел без стука. Гринривер отодвинул застывшего в проходе дворецкого и вошел в кабинет, ослепительно блестя белыми зубами и лезвием топора. «Сэр Берти, у меня к вам всего один вопрос». Грянул выстрел. У Ричарда в груди образовалась дыра. Он удивленно оглянулся и уставился на дворецкого, на груди которого растекалось алое пятно. Ричард снова повернулся и, наклонив голову, поглядел на тяжелый револьвер в руках хозяина поместья. Графёныш и дворецкий рухнули на пол одновременно. Через несколько секунд Гринривер встал и, чертыхнувшись, поднял цилиндр. «Сарберти, на самом деле у меня действительно к вам был всего один вопрос». Ричард продолжал улыбаться и делать вид, что ничего не случилось. «Я хотел чисто по-дружески поинтересоваться. Не планировали ли вы убить моего душехранителя Рая Салиха. Но, если я правильно понял ваш огнестрельный ответ, данный вопрос с повестки снимаем. И у меня остается к вам небольшое дело. Буквально на пять минут, минимум беспокойства. Зеваки во всех мирах и под любым солнцем одинаковы. Звонкий щелчок выстрела привлек нескольких праздношатающихся господ. Через минуту выстрелы повторились. Теперь их было уже три. Еще секунд десять спустя окно на втором этаже осыпалось водопадом стекла. И в оконном проеме показался сам хозяин дома, свесившись на улицу. Глаза барона Артазана были широко раскрыты, а изо рта вырывался оглушительный виск, более подобающий свинье на бойне, нежели барону. Зеваки дружно замерли. Над телом в проеме что-то пошевелилось и сверкнуло. Виск оборвался, и в наступившей тишине раздались звуки, как раз соответствующие бойне. Их обычно издает топор мясника, разделывающего тушу. Спустя полминуты верхняя половина тела барона рухнула на землю, оставив на белоснежном фасаде кровавый след. Еще через минуту из двери поместья вышел Ричард Гринривер, залитый кровью с головы до ног. Он старательно вытирал руки махровым полотенцем. Выйдя из дома, Гринривер аккуратно прикрыл за собой дверь, вальяжно прошествовал к карете и сел в нее, закинув сперва топор. Обтерев напоследок лицо, он выкинул некогда белоснежное... А теперь красное полотенце в окошко и аккуратно извлек из жилетного кармана список претендентов на отправку в ад. Так, кто у нас дальше? Граф Бервиль. Молодой человек похлопал себя по карманам, извлек свинцовый карандаш и зачеркнул первое имя Нам на седьмой зеленый тупик, в районе белых цапель. Трогай! П -п Пощадите! Тучный мужчина за столом разгромленного кабинета плакал и мелко трясся. Коридор был залит кровью. В нем лежали мертвые охранники поместья. «А вы можете поклясться душой, что не замышляли никакого зла моему душохранителю? И что за вами нет никакого умысла перед короной?» Голос Ричарда был почти добр. Он ласково взглянул на сэра Иммерли, ухватил портьеру и старательно обтер ею изрядно выщербленные лезвия топора. Очередная жертва затряслась сильнее и разрыдалась, отрицательно качая головой. Увы, не пощажу. Настроение у меня такое. Убить кого-то очень хочется. Ну, не расстраивайтесь. Вы сегодня будете седьмым. Хорошее число. Несмотря на свое состояние, сэр иммерли, не поднял брови. Ну, мало ли, вдруг вас это утешит? Ричард снова ласково улыбнулся своей жертве. Пощадите! «Пощадите хотя бы семью! Они не знали! Они ничего не знали!» Голос сэра Иммерли перестал дрожать. «Семью? Это вы про тех милых людей, что прячутся в соседней комнате? Прям настоящую семью? Любящую? Признаюсь, как будущему трупу я вам даже слегка завидую». Жертва мелко закивала. «Хм, а позовите-ка вы жену. Пусть с нами посидит. Примет участие в беседе». «Сэр, я умоляю, я прошу, я...» «Зови, иначе я убью твою жену, твоих детей, и положу их, очаровательные белокурые головки, тебе на колени». Ричард вскочил со стула. «Чтобы ты последний раз спел им там песенку». «Нэнси, Нэнси!» — взвизгнул мужчина. Из соседней комнаты вышла женщина в возрасте чуть за сорок, такая же тучная, как ее муж. Она была бледна и мяло подол платья побелевшими пальцами. «Миссис Стаут, какая приятная встреча. Прошу извинить меня за столь внезапный визит. Присаживайтесь». Ричард предоставил женщине стул, и она рухнула на него, пребывая на грани обморока. «До да доброго вечера, сэр Ричард». Жена государственного преступника с трудом ответила на приветствие. «Нэнси, у меня к вам серьезный вопрос. Только ответьте на него честно. Вы умеете шить?» Ричард был само обаяние. Испуганный кивок, все, на что хватило супруги сэра Иммерли. «Отлично, просто отлично. Тогда вот, пришейте, пожалуйста, рукав к пиджаку, а то ваш охранник был излишне ретив. Представляете? Отрубил мне руку. Я, безусловно, ожил, но вот одежда не восстановилась». Ричард снял пиджак и протянул его опешившей женщине, после чего сдернул остатки рукава. «А вы, сэр Иммерли?» «Берите бумагу и пишите. Подробно. Как, что, против кого, когда и с кем замышляли. Но... Пишите. Пишите, а я подумаю над вашей просьбой». Мужчина суетливо зашуршал бумагой. Ричард мерил комнату шагами. Где-то выла собака. Через двадцать минут графёныш внимательно изучал бумагу. «Хм, надо же! И не стыдно было деньги брать у закатной империи?» И чего вам в жизни не хватало? Все же вроде было, а теперь ничего не будет. Сэр Ричард, успокойтесь, Эмерли, успокойтесь. Нэнси, вы закончили? Да. Ричард оглядел неровный шов, хмыкнул и накинул пиджак. После чего грохнул топор на письменный стол. Жертвы вздрогнули. Миссис Стаут, вот топор. Убейте своего мужа. Добрый, сэр, пожалуйста, добрый сэр, он. Он искупит, он все искупит, мы все... Или вы сейчас убиваете своего мужа, или я убиваю сначала ваших детей, потом вас? ответил Ричард, все так же буднично словно обсуждал погоду. Хотя, знаете, а это идея, сэр Эмерли, вы можете убить свою жену, и тогда останетесь живы на какое-то время. Гринривер постучал грязным пальцем по бумаге. Вы даете слово? «Клянусь!» И снова свет укутал графёныша. Поместье Ричард покидал весело насвистывая. Надрывный женский воин на одной ноте, что рождался в недрах дома, разносился, казалось, на всю улицу. Гринривера встречали. На этот раз отряд императорских гвардейцев. На Гринривера уставились стволы нескольких картечниц, три навершие боевых магических жезлов и плохо поддающиеся учету количество табельных палашей. Столь горячая встреча не произвела на молодого человека ровным счетом никакого впечатления. Все так же весело насвистывая, помахивая зажатой в свободной руке бумагой, он направился к офицеру и вручил бумагу ему. Офицер, настороженно шевеля выдающимися усами, принялся читать признание покойного Имерли, подсвечивая себе небольшим фонариком. Периодически он кидал нечитаемые взгляды на абсолютно безмятежного Ричарда. Изучив документ, капитан уставился на Гринривера совершенно одурелыми глазами. Молодой человек уточнил. «Как преданный слуга Его Величества, наделенный особыми полномочиями, я незамедлительно пресёк деятельность опасного шпиона и диверсанта». «Ах да, у вас же наверняка будут вопросы по шести предыдущим моим акциям, верно?» Капитан истово закивал. «Мы обязаны взять с вас показания». «А, не переживайте». В ближайшую неделю вы легко сможете найти меня в Императорском дворце. Вот вам еще три аналогичных документа. Увы, остальные трое подозреваемых упорствовали в своих заблуждениях, и я был вынужден применить к ним особые меры воздействия, не получив письменного признания». Ричард жестом подозвал Меверуля. Солдаты при его приближении решительно попятились. Взял у него папку, извлек оттуда три листа и вручил в конец обалдевшему капитану. На сегодня у меня больше не запланировано никаких срочных дел. Но если я вам еще нужен...» Гринривер лучезарно улыбнулся. Офицер непроизвольно замотал головой и сделал шаг назад. «Я... мы...» Мужчина не выдержал и отвел взгляд. «Честь имею! Нам надо осмотреть дом покойного!» Ричард кивнул. «Да, вы правы. Сэр Иммерли пребывает именно в таком статусе. Возможно, его супруга поможет вам с осмотром. «Хорошего вечера». Ричард элегантно помахал рукой капитану, сел в карету и отбыл в сторону императорской резиденции, которая, как ни банально, располагалась строго к закату от дома покойного. «Убирайтесь из моего дома! Вы чудовище!» Сэр Сигизмунд Элиот, облаченный в полный латный доспех с дробовиком наперевес, стоял в конце коридора. «Поместье». 32 второе по счету посещений было совершенно пусто. Только хозяин лично встречал гостя в большом зале, стены которого украшали батальные полотна. «Клянусь светом, я действую во имя короны!» Ричард отсалютовал топором, купаясь в потоке холодного белого пламени. «Да! И потому вы убили несколько десятков человек?» зло ухмыльнулся старик. Вокруг его глаз вздулась зеленым сеточка вен демонстрируя всем желающим, что хозяин дома принял боевую алхимию. «Иногда правосудие вынуждено действовать на опережение. И да, слухи вас обманули. На сегодняшний день мною казнено 9 человек. Остальные проявили более чем похвальную оперативность». Молодой человек пожал плечами. «Итак, поклянитесь, что не планировали убить Рая Салиха, и за вами нет преступлений перед империей». «Да пожрут мою душу все демоны ада, если это так!» — прорычал мужчина. Алое сияние и тени прошлись хороводом, запахло серой. Силы приняли клятву. Воцарилось неловкое молчание. «И что дальше?» — сэр Сигизмунд хмыкнул в усы. «Признаться, я в растерянности. Вы первый, кто смог дать клятву». Ричард пожевал губами с разочарованием, рассматривая владельца дома. Владелец же настроился не сдаваться до конца, и этот настрой купе с принятой алхимией к вежливости не располагали. «Вы метаетесь, Немедленно покиньте дом, палач!» «Если вы не возражаете, можно я посещу вашу конюшню? Я видел там пару коз». В голосе графенуша зазвучали просительные нотки. «Что?» «Не подумайте лишнего. Я просто хочу кого-то убить. Уже настроился. Ну, вас убивать не за что». Прохожих тоже. Ричард окончательно растерялся. Что вы мелите, милейший? Я заплачу. Теперь голос графёныша стал откровенно жалостливым. Что? Несмотря на конфуз с маркизом Элиотом, в общем и целом Ричард был счастлив. Собственно, и от маркиза он в итоге ушел довольным поскольку на выходе ему наперерез кинулся дрессированный охранник Павиан, который почему-то не напал с самого начала. То ли выпустить забыли, то ли еще что. Зверюга весила не меньше самого Гринривера, и поначалу смогла его даже загрызть. Но бессмертие графеныша оказалось для лютой обезьяны полным сюрпризом. Не ожидая такой подлянки от покойника, Павиан как раз повернулся, собираясь осквернить труп. А труп вскочил и мгновенно раскроил ему череп. Да еще и хвост отрубил на добрую память. Вот ты думай, кто тут настоящий зверь. Теперь Гринривер сидел в карете, вертел в руках трофейный хвост и счастливо улыбался. Улицы, по которым ехала карета, запряженная тремя черными лошадьми, пустели мгновенно и заполнялись после проезда кареты не скоро. За три дня Ричард посетил 40 адресов. Как уже было сказано, застать он сумел только десятерых фигурантов. Остальные персоны из списка успели покинуть Левенгард или затаиться. До сектантов Гринривер не добрался, поскольку они дали деру в первый же день. Впрочем, это его мало беспокоило. Он был счастлив настолько, что даже захотел жениться. Впрочем, это быстро прошло. Канареечный костюм побурел от засохшей крови и больше напоминал рубище, продырявленное во многих местах. Сам молодой человек, опьяневший от крови, довольно улыбался. Жизнь казалась ему полной смысла и света. Топор, окончательно испорченный, весь в зазубренных и с расколотой ручкой, лежал рядом и вроде тоже слегка светился. Карета осталась во внутреннем дворе конюшни. Так и не повстречав ни одного человека, Гринривер прошел в свои апартаменты и рухнул на постель, бездумно глядя в потолок. Через час молодой человек поднялся, С отвращением сорвал с себя остатки одежды и направился в ванную комнату, очень не сразу обратив внимание на то, что он в комнате не один. «Сэр Кристофер, вы желаете взять на себя обязанности покойного Салиха? Обычно это он так действовал мне на нервы». Штормхолла, неоднократно видевшего его голым, молодой человек не стеснялся. И не будь он так доволен жизнью, он бы заметил определенную нервозность в поведении герцога. Вместо этого Гринривер лишь насмешливо фыркнул и полез под душ. Возродившись чистым, он все таки успел от души угваздаться кровью и мозгами павиана. Это надо было смыть. «О, прошу меня извинить за некоторую фамильярность». Герцог зазвенел бутылками и зашушал оберточной бумагой. «Просто нам надо поговорить! Срочно! Пока до вас не добрались дознаватели!» Штормхолл повысил голос, чтобы перекрыть шум душа. Ричард ответил тем же. «Думаю, никто не будет торопиться. У меня пять заговоров. Пять. Сейчас они сочетаются в противоестественной любви со своим начальством. Про меня обязательно вспомнят, но не этой ночью. Так что я еще успею навестить Фрейлин». «Молодость и свойственно пылкость», — хмыкнул сэр Кристофер, разливая вино. «Да, кстати, должен вас поблагодарить. Ваш совет оказался удивительно действенным. Верите, нет?» «Я уже не переживаю по поводу гибели ценного сотрудника». Ричард, довольно покряхтовая, менял предельно горячую воду на ледяную и обратно. Кровь, смываемая с кожи, продолжала красить воду алым, но уже не так интенсивно. «О, да, раны душевные можно залить вином или кровью, но это совет не для всех. Однако пришел я не только за тем, чтобы засвидетельствовать успех моего совета». «И даже не за тем, чтобы выпить с вами. Я ценю решительных людей, способных обуздать своих демонов». Герцог уселся в кресло, аккуратно на то место, где последний раз в своей жизни сидел Рэй Салих. «Сэр Кристофер, хватит источать елей. Говорите, что вам нужно. Признаться, меня настораживает ваша лесть». Ричард в мягком халате вышел из ванной комнаты и взял бокал с вином. Мокрые волосы были зачесаны назад, обнажая высокий лоб. Герцог вытащил из кармана крохотную в полпальца высотой пирамидку и нажал на одну из граней. Раздался тихий щелчок, и на стенах слабо мелькнуло что-то, напоминающее мыльную пленку. «Это артефакт ложной речи, просторечие брехалка. Сейчас он демонстрирует всем возможным наблюдателям и слушателям, как мы с вами треплемся о женщинах. А вы посвящаете меня в подробности вашего кровавого похода». «Интригуете? А о чем мы будем говорить на самом деле?» Ричард все еще пребывал в умиротворенном состоянии духа. «О том, как вас используют?» Герцог холодно улыбнулся. «Как подзаборную шваль для самой грязной работы». «Такие заявления не должны быть голословными». Ричард стремительно утрачивал хорошее настроение. Штормхолл зацепил очень болезненную тему. «Я очень много думал последние дни». «Ваш душехранитель мне очень понравился. Жалко было завершать знакомство так скоро. Так вот, что я понял. Вы вальсируете под чужую мелодию. На вас, как на наживку, клюет самое отвратительное отребье в этом гадюшнике. Вы честно служите Империи, а Империя подтерла вами зад!» Штормхолл запальчиво стукнул бокалом о столик. Бокал разлетелся на осколки, поранив левую ладонь мужчины но герцог и не думал останавливаться. «Только вот всех этих чудовищ в темных коридорах сковывают клятвы. Они все клялись, клялись истинной клятвой. Служите защищать. Люди служат империи, а империя служит людям. И лишь император властвует над всем. А вы? Вы лучшая часть империи. Ее разящий меч, ее щит, ее надежда». Ее последнее проклятие способное стирать с лица земли толпы врагов. Вы волшебники. Гринривер улыбнулся одними губами. Взгляд его окончательно похолодел. Пока я слышу только пафосные речи, добавьте конкретики. Вспоминайте Ричард. Этот древний бессмертный ублюдок привел вас сюда за ручку, как телят на убой, при этом смеялся как безумный. Наблюдая, как вы мечетесь, решая его извращенные планы. О да! Что за изящество? Вскрыть сразу пяток заговоров, используя двух идиотов как консервный нож. Думайте, вспоминайте, если бы не Ульрих, вас бы тут не было. Если бы не его пустые речи, вы бы не сбежали из той темницы. Ни одного честного слова, ни одного прямого приказа. А Джимми, цепной пес! «Этот бессмертный, извращенный демон, ворующий тела маленьких мальчиков, чтобы бесконечно влачить своё мерзкое существование». «Ворующий тела мальчиков? Вы сейчас серьёзно?» «Более чем. Тот, кого вы знаете как Джимми, вообще никогда не был человеком». «Дитрах Джоманго, дух тёмного леса. Он вселяется в тело ребёнка, жрёт его тело и смотрит его глазами, истрачивая детство на магию». Год-два, редко-три, и выбрасывает на помойку истощенное тело, сжирая чистую душу. Он ведь вам рассказывал, как можно обходить клятвы, да? Так он их точно так же обходит, только подставляет душу не взрослого, а ребенка. Даже вы со всей своей порочной страстью не трогаете детей. На ваших руках нет этой крови. Дети не сознают смерть в полной мере. Убивать их бессмысленно. Все же честно ответил Ричард. «Вы мне нравитесь, кровавый подонок. Вы выше и чище этих монстров, которые сделали из этого города в городе свои ловчие угодья». Сэр Кристофер ходил по комнате, яростно жестикулируя и роняя капли крови на паркет. «Они не лечат болезни, они растят кровавые плоды. Как удачно вам попал в руки список людей, которым надо задать вопросы. Не задумывались, почему Джимми его так легко вам оставил, а?» Как ловко они подгадали с вашим горем, чтобы сорвать эти плоды, насытить свою утробу. Вы убивали демонов, но эти твари не лучше. Они, именно они убили Рея Салиха. Человека, что был готов умереть, по их слову, что ни разу не нарушил прямой приказ, что лил кровь за Империю. Он не заслужил в их глазах даже права знать, за что умирает. А им всего-то надо было сделать так, чтобы сэр Ричард Гринривер взял свой топор И подчистил сорняки, а потом вас выкинут здоровье вместо сердца, без преданного товарища, как использованный лист бумаги. Ваше будущее, ваша воля, ваше право выбора — все это умерло даже не во имя какой-то цели, а просто потому, что эти твари разучились поступать по-человечески. И у вас есть доказательства? — прохрипел Ричард. «О, -о, О, у меня есть доказательства. «Бутылка чёртова магического вина. Вам, разумеется, сказали, что тайная канцелярия ищет того, кто жестоко оскорбил императорскую фамилию. Ведь это вино — привилегия императоров. Я уже добрые 10 лет не могу получить бутылку. Подкупал, уговаривал, искал лазейки. И за все эти годы не смог ничего. А тут какой-то неизвестный злоумышленник берет и просто так ворует бутылку из бункера» охраняемого лучше, чем казначейство. И ради чего? Ради обычного отравления. «Поклянитесь!» — прорычал Гринривер. «Поклясться в чем? Что я не лгу вам? Да будут свет и тьма свидетелями моей клятвы!» Теперь и вокруг герцога взвился хоровод теней, что светились не слишком ярким светом. Клятва была принята. Ричард сгорбился в кресле, словно на его плечи навалилась неподъемная плита. «Вас предали. Многократно. Сначала император глумливо нарисовал мишень на вашем друге. На вашем верном слуге. Просто так. Забавы ради. Потом вами вскрыли все старые гнойники. Потом Раю Салиху пришло время умереть, а вас напоили горячей дымящейся кровью, сами при этом оставшись чистенькими. Заметьте, министр финансов обязан был по совокупности получить квалифицированную казнь а его всего-то обезглавили, позволив вам поиздеваться над убогим. И теперь в глазах большинства именно вы, кровавый маньяк и убийца. А они, эти два правителя, со всей своей сворой нежити чистенькие. А потом вас выбросят!» Штормхолл почти кричал. «Империя стоит смерти!» Ричард поднялся, пылая ненавистью. Свои слова он выплёвывал. «Империя стоит смерти!» «Она — наша жизнь, наш смысл и наше служение!» Сэр Кристофер застыл посреди комнаты, продолжив слова дворянской присяги. «Я никогда не нарушу своих клятв, и дело не в каре. Для меня честь — не пустой звук!» Гринривер продолжал выдавливать слова сквозь зубы. «Я и не прошу вас нарушать клятвы. Я тоже чту их. И скажу честно, когда-нибудь я бы хотел иметь такого сына, как вы, Ричард Гринривер!» Во славу вашу! Герцог отсолютовал молодому человеку бутылкой. И что вы предлагаете? Казалось, молодой человек с трудом сдерживает слезы. Послужить империи как можете послужить только вы. Надо вскрыть этот гнойник, что отравляет кровь нашего Отечества. Не тяните, я все еще вас не понимаю. О, все просто! Герцог радостно улыбнулся. Как насчет того, чтобы убить императора?